Глава третья. В таверне так вкусно не накормят. «Извините», — пробормотала я, пытаясь подняться. «Сейчас кортеж проедет, и город вновь заживет своей жизнью», — уверенно произнес ребенок. «Сможем свет зажечь, а то драконы такие любопытные могут и на огонек зайти. А уж его величество ему и стучать не нужно. Любая дверь открыта». «А где ваши родители?» «Вас не будут ругать, что вы впустили в дом постороннюю!» Драконы начинали меня пугать. «Родители?» Два звонких голоска зашлись в смехе. «Наши родители далеко, в другом доме служат». «Все, Карл, зажигай фонарь!» За дверью затихли, грохот и цокот копыт. В темноте раздался щелчок, и тут же стало светлее. Голубой фонарь на стене давал ровный свет. «Здравствуйте!» После небольшой заменки произнесла я, передо мной стояли не дети, а два маленьких существа. Девочка и мальчик. Нет, скорее всего, женщина и мужчина, судя по бороде второго. Стоит их описать. Ростиком сантиметров 50 Пропорционально сложенные, опрятно одетые в форму прислуги. На мужчине черный костюм с бабочкой, а вот на женщине чёрное оформленное платье и белейший фартук. Идеально выглаженный. На ногах обоих черные чулочки, а будто туфли с золотыми пряжками. Лица круглые, глаза очень большие и тоже почти круглые. Будто малыши удивляются, что на самом деле не так. Уши заостренные и полностью покрыты мехом. Как мне показалось, брови и ресницы невероятно густые. Такой густоты у ресниц я никогда не видела. Будто беличьи кисточки плотно так посадили на глаза. У мужчины короткие черные волосы, а вот у женщины непонятно какая прическа на голове, которую украшал интересно завязанный платок. Не скажу, что существа красивые, но милые и притягательные точно. Джек смело подошел к ним и принюхался. — Какое собачка! Первый раз вижу! Женщина протянула руку, на которой тут же волшебным образом оказалось большое печенье. Джек принюхался и отвернулся. «Не хочет», — захихикала представительница незнакомого мне вида. «Может, домовые? Или в этом мире так и выглядят гномы?» «Как вы необычно одеты и дрожите, милая!» Мужчина окинул меня взглядом. «Что с вашей обувью? Фу, она мужская!» Теперь и женщина внимательно на меня посмотрела, и именно в этот момент голодный желудок заурчал. Существа переглянулись. «Вы голодная? У меня с ужина остался отварной картофель, молоко и кусок мяса!» Забеспокоилась женщина, махнула рукой, предлагая следовать за ней. «Неудобно, я могу в таверне поесть!» Сглотнула, но сделала шаг вперед. «Когда я еще эту таверну найду?» Джек побежал впереди всех, будто знал, где тут кухня. «В таверне так вкусно не накормят, да и нам не накладно тебя угостить. Хозяев все равно нет, а нам в удовольствие поухаживать, присаживайся». Мы оказались на небольшой кухне, тут все сверкало. Незнакомка быстро-быстро начала махать руками. Пройдя на кухню и осмотревшись, удивилась. «А как она достает до шкафов или раковины?» «Как готовит или режет хлеб?» Но тут же увидела ответы на свои вопросы. Приоткрыв рот, я молча, с детским восхищением смотрела на магическое представление. Шкафы сами собой открывались, продукты аккуратно ложились на стол. Неожиданно из ящика для столовых приборов вылетел нож и принялся нарезать хлеб. Незнакомка все это время продолжала махать руками. «Карлина!» Карл подошел к женщине и что-то зашептал той на ухо. Она прекратила махать руками и внимательно посмотрела на меня. «А ведь и в самом деле, деточка!» Она непостижимым для меня образом в один миг оказалась на соседнем стуле. Вот только что стояла на полу и дирижировала продуктами. «Скажи, а ты не из княжеского замка сбежала?» Мой рот резко закрылся, и я мысленно сжалась. Предупреждал же меня маг, что никто не должен узнать о том, что я попаданка. Ну, чего ты испугалась, птичка? Мужчина возник на соседнем стуле. Неужели попаданка избежала от злого мага? В нашем мире никто и никогда не удивляется, видя магию или нас домовых. «Всё, приехали. Сейчас они меня сдадут властям. «Я не сбежала, он сам отпустил». Мои глаза искали Джека. «Нужно делать ноги». Но тот спокойно поглощал из небольшой миски поставленной специально для него нарезанное мясо. А я и не заметила, когда его успели обслужить. «Вот как? Отпустил?» Домовые переглянулись. «Да-да, потому что я не совсем попаданка. Я из этого мира, из рода богомол». «Откроется ратуша, пойду за наследством», — тараторила я, сильнее прижимая к себе бабушкин альбом. «Не бойся, мы никому не скажем, что ты пришла из другого мира. Расскажи о себе, пока ешь». Те заинтересованно на меня уставились. «Хорошо, расскажу. А что вы хотите знать?» «Всё-всё», — хлопнула в ладоши Карлина. «Это так интересно! В вашем мире есть магия? Им правят драконы?» «Карлина, да по девушке понятно, что магии нет, а то она бы не смотрела на нас, распахнув глаза и рот», — засмеялся Карл. «И домовых нет. Я повеселела, радуясь, что никто властям меня сдавать не собирается». «У вас имена похожи. Вы брат и сестра?» — поинтересовалась, осмелев. «Что ты, деточка?» — рассмеялась Карлина. «Карл мой муж» поэтому, выйдя за него замуж, я получила новое имя», с гордостью произнесла домовая. «Очень красивые имена, благородные», подлила я меда, заставив домовых отчасти счастья покраснеть. «А ты знаешь, мы же сначала решили, что ты сильная магичка, а сейчас видим, что и магии в тебе нет». «Почему решили, что магичка?» Уплетая картофель и вкусное нежирное со специями мяса, посмотрела на говорившую. «Так ты нас не просто слышишь, но и видишь. А это могут лишь невероятно сильные маги, да противные драконы». Домовую передернула. Я пожала плечами, но задумалась. «В моем мире нет магии, домовых драконов и других существ. Только лишь люди и животные. Вместо магии у нас техника, которая стирает, убирает полы, показывает другие страны, за нас считает, и даже вслух читает книги. Домовые, притихнув, слушали мой рассказ. Я же так увлеклась, что забыла про чай, который к моменту окончания повествования о земле остыл. «Невероятно! Повозки летают по воздуху, как драконы!» выдохнула Карлина, наполняя чашку свежим чаем. «Молю вас, расскажите хоть что-то об этом мире!» Домовые улыбнулись и уже собирались открыть рот, Как выражение их лиц поменялись на испуганные. Где-то раздался щелчок, открылась дверь, послышались шаги. «Хозяин вернулся! Но почему сегодня?» Глаза Карла забегали из стороны в сторону. Я же сжалась в комок. «Сейчас меня объявят воровкой, забравшейся в чужой дом».